Ах, давторы. На Ваганьковском кладбище старые липы и клёны опять покрылись молодой листвой. Сколько помню себя на Пасху, всегда ясное небо, солнце мягко и ровно освещающее землю и всё, что есть на ней. В душе боль, но этот небесный свет успокаивает, воскрешает в памяти пережитое. И сами собой плывут перед глазами воспоминания, как лёгкие облака в вышине. Могила Владимира Высоцкого завалена цветами. Дальше, за Воскресенским собором я нахожу оградку. Здесь лежит Олег Даль. Цветы, крашеные пасхальные яйца, записки, детские игрушки. Иду по писательской аллее к тридцать седьмому участку. И ещё издали замечаю знакомый белый силуэт над гробного памятника, будто тоненькая белая свечка стоит он скромный и тихий под клейкими молодыми листьями. Кирпичная арка, а в ней в образе Андрея Рублёва шагнул нам навстречу актёр, подаривший миру лицо великого иконописца. Я зажигаю свечку на могиле старшего брата И думаю не только о нём, но и обо всех его ровесниках, которые ушли из жизни, не долюбив, не досказав всего, что хотели сказать, не доиграв заветную роль. Рядом с могилой брата покоится могучий Виктор Вдюшка, которому казалось жить 100 лет. На Новодевичьем лежит Василий Шукшин, на русском кладбище под Парижем Андрей Тарковский, нет Гены Шпаликова. нет Лариса Шипитько, нет Александра Кайдановского, как нет многих шестидесятников, тех, кто, несмотря ни на что, создавал киноискусство, вопреки пошлости и приспособленчеству. Они ушли потому, что двигались против течения, которое было очень сильным. Хотя то время окрестили застойным, а смертельная болезнь была лишь следствием. Она как пуля настигла их на взлёте творческого горения. Они не хотели и не могли лгать. Они жили в согласии с совестью и заплатили за это самую высокую плату жизнь. Теперь я знаю, что боль подобна камню, упавшему в воду. Вода на поверхности успокаивается, а камень так и остаётся навсегда лежать на дне. И в то время, когда вода становится гладкой, Когда сквозь толщу её видишь и ход рыб, и движение водорослей, и камни на дне, тогда можно вспоминать, можно разобраться в прошедшем. К тому же я не один, а старшим братом моим, заслуженным артистом России Анатолием Слоницыным, будут размышлять и вспоминать те, кто работал с ним и кто хорошо его знал. Прожил он недолго, 48 лет, а всё же немало успел сделать. Есть среди его работ такие, что долго будут жить в истории театра и кино. Но не только это заставило меня взяться за перо. Его характер был особенным, не похожим на другие. Он таил в себе что-то такое, что останавливало, удивляло, заставляло задуматься о творчестве, о самой жизни, о вере. Алексей Солоницын